Глава 15. Махараштра. Когда череворот стёк с дороги, я открыла ворота. Они отворились легко. Защитные заклинания меня не остановили, и реального засова тоже не было. У меня сохранились смутные воспоминания о дворике с колоннами, о журчащем фонтане, о цветах в изобилии покрывающих стены и арки. Теперь все лозы увяли, А фонтан молчал. Но как только я вошла, вода издала сдавленный взхлип и потекла вновь, сначала короткими всплесками, а потом блестящей струёй. На ветвях показались новые листья и даже бутоны. Было пусто. Только в дальнем углу двора, в одиночестве под тенью навеса, сидела дряхлая старуха. Я пересекла двор и встала над ней. Она взглянула на меня. Ее глаза и даже морщины на лице были полны скорби, не страха. Скрученными, дрожащими пальцами она коснулась моей руки. Кожа у нее была мягкой и тонкой, как бумага, и под ней ощущались хрупкие косточки. Я не сопротивлялась. Я позволила про бабки взять меня за руку и не стала кричать и ругаться. Я в конце концов даже не могла назвать Диптил Гуньей. Она сказала абсолютную правду. Я действительно несла гибель и разрушение анклавам по всему миру. Каждый раз я уничтожала одно из чудовищ, на которых они были выстроены. Почему? шёпотом спросила я. Больше я ничего не могла сказать. Мне едва удалось произнести одно слово. Ты и так уже знаешь, ответила Дипти. Она ласко выгладила мою руку, и по ее щекам потекли слезы. Падая на сари, они оставляли темные пятна. Изрекать будущее значит менять будущее. Это то будущее, которого ты хотела? Хрипло спросила я, цепляясь за остатки гнева. Она видела будущее. Она всё знала, она понимала, что я не стану малефицером, и тем не менее намеренно произнесла двусмысленное пророчество. Это единственное будущее, в котором ты вернулась бы домой, сказала Дипти. Единственное, в котором она бы не нашла тебя прежде, чем ты вырастешь и окрепнешь. Кто, спросила я. Дипти была права, всегда права. До сих пор она не ошиблась ни разу. И задавая вопрос, я уже знала ответ. Мы познакомились с Эль. Она необыкновенная девушка. Жаль, что мы не встретились раньше. Вот что Офелия написала Ариону. Офелия, которая превратила собственного ребёнка в череворота, в существо, которое могла убить Только я, я не убивала череворотов в пять лет. Она давно тебя искала, сказала Дипти. Она знала, что ты существуешь. Во всяком случае, нечто вроде тебя. Она поднесла мою руку к лицу, прижала ее к щеке, на мгновение закрыла глаза, а потом выпрямилась и похлопала по низкой мягкой скамеечке, стоящей рядом с креслом. Я сел и чувствую, как дрожат колени. Она сотворила великое темное колдовство. Такое великое, что для него понадобились жизни многих детей. В тот год, когда из Шеломанчи не вышел никто, я слышал и про тот год. Учебники рассказывали назидательную историю, внушающую, что нужно остерегаться мальфицеров, якобы. Десяток темных магов, сбившись в шайку, в выпускном зале истребили всех однокашников ради Малии, чтобы спастись самим. Однако их быстро выследили и убили жаждущие мести члены анклавов. Этот рассказ служил предостережением и начинающим милифицерам, напоминая, что ребят из анклавов лучше не трогать. Афелия Рис Лейк в те времена была председательницей совета правления. Это она возглавила охоту за злобными малефицерами. В следующем году в Нью-Йоркском анклаве был зачат Орион. А в Шиломанчи я, потому что мама и папа перешли в выпускной класс. Ты равновесие, негромко сказала Дипти. Дар, который принесли миру Арджуна и твоя мать, чтобы во тьме вспыхнул свет. по моему лицу текли слёзы Дипти протянула руку и погладила меня по голове В моём лице она словно искала что-то утраченное Арджуна мог выйти из школы разными путями продолжала она Я могла предупредить его заранее сказать каким путём следовать чтобы вернуться домой Но всё это было бы зря потому что он не мог не полюбить твою мать И если бы он выжил, она бы погибла вместо него, и тогда Арджуна вернулся бы в школу. Он вошел бы в эти двери и добровольно стал жертвой чреворота. Но зачем? В ужасе спросила я. Потому что он понимал суть моего дара, негромко ответил Адибти. Тот Арджуна, который последовал бы моему предостережению и выжил, понял бы, что я сделала выбор. что я могла спасти лишь одного, а значит вместо него должна погибнуть твоя мать и ты вместе с ней. И он не принял бы этого. Не было будущего, в котором Арджуна согласился бы спасти с такой ценой. Поэтому я его не предостерегла, только благословила и отпустила. Она отпустила его, не взирая на собственную скорбь. и позволила насладиться короткой любовью, незамутнённой страхом, по доброй воле сделать миру подарок во всех возможных будущих. Дипти видела это: себя, папу, маму, поочерёдно предлагающих миру зданию любовь, смелость и светлую силу искреннего самопожертвования. Мама и папа не получили сутры, потому что в обмен предложили меня. Когда мама и папа просили у мироздания сутры, когда стояли, прижавшись друг к другу в тёмных недрах школьной библиотеки, в крошечном кругу света, который сотворили друг для друга в этом жутком месте, на самом деле они больше всего хотели не спасения, а перемен. Они хотели прекратить этот ужас, сделать так, чтобы анклавы больше не строились на череворотах. И когда они предложили себя прямо и откровенно в уплату за это, они не просто получили книгу заклинаний, они получили именно то, что было нужно: ребёнка, который уничтожит Чреворотов и заложит новые основания из золотого камня. И не случайно это произошло тогда, когда в Нью-Йорке Офелия нанесла Миразданию страшную рану с помощью Малии. Вырванный у сотен живых людей создала своё идеальное, безотказное оружие нового, усовершенствованного чреворота, который будет высасывать ману из рассеянных по миру злыдней, аккумулируя энергию, которую те забрали у детей волшебников, и вливая её в хранилище в очищенном виде. Ну и заодно прореживая советы конкурирующих анклавов. Череворот, которого она сможет как следует воспитать и обучить при помощи карточек, чтобы он знал кого есть нельзя, "Орион", сказала я, и у меня сжалось горло. Как помочь Ориону? Дипти лишь слегка вздрогнула и понурилась. На её лице, как у мамы, появилось выражение ужаса и отвращения. Я его не вижу. произнесла она. И я не знала, что она натворила. Я видела только темноту. Я должна. Я закрыла лицо руками и стёрла слёзы со щёк. Все слова иссякли. Я знала только, что должна что-то сделать. И я полечу в Нью-Йорк. Нет, сказала Дипти, испугавшись скоростью повернувшись ко мне. Слабая старуха схватила меня за руки и сжала их, вцепившись словно когтями. Тебе нельзя туда, где она живёт. Ни за что. Там место её силы, и теперь она о тебе знает. Она будет готова. Но я не могу просто бросить Териона там. Дипти настойчиво качала головой, склоняясь ко мне. Углы губ у неё опустились, на лице залегли глубокие складки. Голладрель. Я никогда не могла дать тебе ничего, кроме боли. Но, пожалуйста, послушай. Послушай, я любила Арджуну. Я знала, чем он пожертвовал ради тебя, не только в той жизни, которую прожил, но и в тысячи других, которые мог бы прожить. Я всем сердцем желала дать тебе и твоей матери любовь, которой вы лишились. Мы все этого желали. Но я прокляла тебя своими устами. Прокляла так ужасно, что никто из нашей семьи не протянул бы тебе руку помощи, и отослала вас обеих в ночь одних. Обрекая на жизнь среди чужих людей, я содрогнулась. Эти раны были еще свежи, и Дипти сморщилась, и по ее щекам снова потекли слезы. Знаю, продолжала она, я знаю, что ты росла в страхе. Каждый раз, когда к тебе подступала смерть, я это видела из-за будущего, которое я предрекла тебе. Мой внук род жив, отец Арджуны. Хотел вырвать тебя из рук матери в ту самую ночь. Он бы поднялся на вершину горы и бросился бы в пропасть вместе с тобой. Я ты видела. Во многих будущих так и произошло. И все-таки я сказала то, что сказала, ибо так было лучше. В ее словах звучала абсолютная стальная решимость, как будто в землю вбивали металлические колья, утверждая границы возможного. Джипти, не выпускала моих рук. Даже если Офелия попытается тебя заманить, что бы она ни делала, каким бы злом ни грозила, не езди к ней. Помни о боли, которую я тебе причинила, о любви и утешении, которыми мы могли бы окружить тебя, но не окружили, и знай, что так было лучше. Ты не должна оказаться в её власти. Она не сказала, что именно видела, но я и так знала. Я жила с этим каждый день с тех пор, как она впервые изрекла слова пророчества. Она видела малефицера, в которого я могу превратиться, тёмную владычицу, которой я всю жизнь отчаянно пыталась не стать. Вот что сделало бы из меня Офелию, если бы я ей позволила. Дипти велело мне катить её кресло по галерее в дом. Сначала я почуяла запах благовоний, потом услышала пение. Мы вошли в зал, где все родственники собрались вокруг алтаря, создав круг силы в несколько витков, и вместе пели, накладывая заклинание защиты. Они по-прежнему оборонялись от череворота, которого я уже убила. Маленькие дети сидели в середине, у алтаря. Некоторые уже понимали, что происходит, и в страхе жались к матерям. Они первыми заметили нас в дверях, и кто-то крикнул: "Бабуля, бабуля!" Люди начали поворачиваться, не размыкая крок и не прекращая петь. И одну из обернувшихся женщин я узнала. Это была бабушка Ситабаи. Даже после пророчества она втайне много лет общалась с мамой по электронной почте, выпрашивая у неё фотографии как объедки. Взамен она присылала свои И мне никогда не хотелось их рассматривать, но мельком я кое-что все-таки видела, и теперь узнала ее. Увидев меня, она издала громкий крик, и круг в замешательстве распался. Хорошо, что я уже убила череворота. Со всех сторон кричали, но, наконец, люди успокоились настолько, чтобы выслушать Дипти и понять, что череворота больше нет, а еще, что настало время принять дочку Арджуны. с распростертыми объятиями, с тем же успехом, как вы понимаете, можно предложить тост за кровавого диктатора. Поначалу на меня смотрели с изумлением, но до родных быстро стало доходить. Они все сознавали силу Дипти, как и мой отец. Изрекать будущее значит менять будущее. Очевидно, они привыкли к тому, что про бабушкины пророчества сбываются самым неожиданным образом. Но мой дедушка стоял неподвижно и прямо, с ужасом на лице, а потом подошёл к дипти почти вплотную, и его голос, в котором звучали страшные ноты, пробился сквозь общий гвалт. Мы покидаем твой дом навсегда. Он повернулся к жене и велел ей собирать вещи, а затем посмотрел на меня и сказал: "Прости меня. Прости, прости". Дедушка закрыл лицо руками. И зарыдал, как от нестерпимой муки. Одна из моих многочисленных фантазий, которые я рисовала себе с раннего детства, сбылась почти буквально. Я торжественно вошла в родной дом как признанная и прославленная благородная волшебница, спасла всех от ужасной судьбы и недвусмысленно доказала, что пророчество неверное. Не хватало только, чтобы родственники из кожи вон лезли Извиняясь за то, что поверили Дибти и проклиная старуху, но сбывшиеся фантазии не доставили мне удовольствия. Я потянулась к дедушке и силой отвела его руки от лица. И тогда он обнял меня крепко-крепко. Я проснулась в четыре часа утра со слепшими со глазами, пересохшими от слез. Включив телефон, я обнаружила тринадцать голосовых сообщений. двадцать семь пропущенных звонков и почти сорок СМС от Ибрагима, начиная с недоуменного: откуда ты знаешь? Мы все проверили, к нам никто не лезет, и мы охраняем основание, чтобы уж наверняка. Я чуть не взывила от запоздалой ярости. Потом в сообщении их появился ужас: у нас беда, весь анклав дрожит, мы не успели выйти, и мольба о помощи. Эль, где ты? Пожалуйста, приезжай. Ну когда ты приедешь? А через несколько минут. Посыпалось, все тихо. Ура, ура, все закончилось, все нормально. Анклав стоит, только и я стерла остальное, не читая. Те сообщения, в которых говорилось, сколько человек я убила и что именно разрушила, когда вырвала у них из под ног череворота. Было и несколько сообщений от Аадхи, которая писала, что Лю очнулась и с ней все в порядке. И она хочет знать, что происходит и почему я в Индии. Я понятия не имела, как Аатх я выяснила, где я. А потом изучила настройки телефона и обнаружила, что она тихонько включила геотрекер. Я не стала его выключать. Но и не перезвонила сразу же. Вряд ли я могла выговориться по телефону. Уж точно не во время звонка. Наверное, надо было написать: "Всё хорошо, помирилась с папиной роднёй", и, кстати, выяснилось, что я и есть Малефицеру уничтожающий анклавы. Я только что чуть не обрушила дубайский, до скорого поговорим. Но чем-то мне эта идея не нравилась. Я написала: "Потом расскажу". И сразу же захотелось сесть на самолёт, прилететь к Атхье и Лю и всё им рассказать. Словно я могла излить подругам душу и хоть на время избавиться от чувств, которые меня переполняли. Затем настала очередь сообщения от Лизы. Сначала она велела мне не дурить и перезвонить ей немедленно, если только я не лежу в больнице с инфарктом. Однако её последнее СМС, пришедшее совсем недавно, было короткой: "Теперь ты знаешь". Я уставилась на неё и перезвонила. "Да?" сказала Лиза Ильевна, ожидая моего звонка. "А ты-то когда узнала?" с досадой поинтересовалась я. "Тебе не пришло в голову намекнуть?" Лучше было не намекать, многозначительно ответила Лизыль. И была права. Я вовсе не стремилась сообщать всем анклавам на свете, что это я их разрушаю. Вряд ли бы они приняли во внимание благие намерения. Я сама сомневалась до вчерашнего дня. И что ты теперь будешь делать? Спать, сказала я. А потом попробую вытащить Ориона. Тебе нельзя в Нью-Йорк, Тот же возразила Лизаль. Все так говорят. Есть другие идеи. Она ничего не смогла придумать с ходу, поэтому мы попрощались. И я действительно попыталась заснуть. Было по-прежнему жарко, но я лежала в гамаке на веранде, недалеко от прабабушкиной комнаты. И везде велись цветы, и висела тонкая светящаяся сетка, пропитанная лёгким заклинанием, которое отгоняло москитов. И приманивалось трекос. Они носились вокруг, и качающиеся лампа бросала на них радужные блики. В соседнем дворике слышалось журчание фонтана. Это совсем не походило на Уэльс, и в то же время очень на него походило, как будто я лежала в юрте, и никакое зло не таилось под ногами. Я измучилась до крайности, но голова у меня гудела, словно стрекозы порхали прямо в черепе. На вопрос Лизыль я должна была ответить: "Не знаю. Я только-только поняла, что же происходит. Когда я уничтожала Чреворота, то не просто убивала чудовищ. Я разоблачала чудовищную ложь о бессмертии, которая когда-то их и сотворила, ложь, удерживающую анклавы в пустоте. И поэтому анклав погибал, и его обитатели вместе с ним, а талчных членов совета Да невинных младенцев. Всударьт бедняшка в прошлом году рассказала мне свою историю. Я пошла погулять с бабушкиной собачкой, а когда вернулась, все пропали. Её бабушка, родитель, младший братик, весь дом. Это сделала я. Из-за меня с удара так оказалась одна на улице с маленькой собачкой в мире полном твари, которые хотели её сожрать. но я не могла об этом сожалеть, потому что в противном случае мне пришлось бы стоять сложа руки, пока черевород, хранивший ее дом, пожирал бы десятки таких же невинных новичков, обрекая их на бесконечную моку в собственном брюхе. Черевороды никогда не наедаются до сыта, они не прекращают охоту, их ничто не способно убить, кроме меня. Но теперь, если бы кто-то позвал меня, умоляя убить через ворота. Я бы знала, что вместе с ним уничтожу анклав и всех, кто внутри. В школе я откровенно ненавидела членов анклавов, но все же это были просто люди. Даже если в основании анклава лежало море малии, что толку просто взять и разнести всю конструкцию? Здания были не виноваты, и большинство обитателей анклава тоже. Я была захвачена мечтой о волшебном лондонском саде, хотя именно я разрушила защитное заклинание лондонцев во время выпуска, принеся избавление бесщетным жертвам стойкости, чары ворот, которых они вероятно и отправили кормиться в шеломанчу. Я не жалела, что спасла волшебный сад, не жалела, что пекинские и дубайские анклавы по-прежнему стояли, тем более теперь. Убежище в них обрели ещё больше людей. И мне было очень жаль Сальту и Бангкок. Но ещё я не жалела о том, что убивала черверотов. Люди, погибшие в Сальти и Бангкоке, просто умерли и всё. Они не подвергались бесконечной пытке, чтобы другие могли жить в роскоши на их могилах. Если тебя проглотил черверот, смерть это то, на что ты надеешься. Смерть твой единственный шанс на спасение. Но что же дальше? Конечно, мама бы сказала: "Главное, не причиняй вреда". Но для меня этот совет не годился. Если бы кто-нибудь в отчаянии обратился ко мне, зная, что вот-вот станет жертвой череворота, я бы не позволила твари взять верх. Но если бы я её уничтожила, я бы обрушила целый анклав в пустоту. Скорее всего, вместе с обитателями. Моя личная проблема в огонетке. Поняв, что не засну, я вышла и села у фонтана, слушая журчание воды. Я открыла сутры и принялась листать, не читая. Просто рассматривала книгу как произведение искусства с красивыми лениями, позолоченными виньетками и яркими чернилами. сияющую гарантию безопасности, которую люди были готовы приобрести ценой убийства. Я подумала: маги не перестанут совершать ужасный ритуал, потому что не добьются безопасности другим путём. Я не смогла выстроить анклавы для всех. Я даже не смогла исправить те, что уже стояли. А мои анклавы, они не захотят. Наверняка в Лондоне, Пекине и Дубае Маги уже начинали злиться и желеть о потерянном месте, о силе, которой теперь приходилось делиться. Люди, знающие секрет строительства огромных анклавов, знающие все необходимые заклинания, могли снова их наложить. Как этому помешать? Влизился рассвет, слышалось пение птиц. Дипти медленно вышла из внутреннего дворика и с трудом села рядом со мной. Я не знала, хочу ли говорить с ней. Несколькими словами она определила всю мою жизнь. И хотя она сделала это, чтобы спасти меня от ужасной судьбы, я не могла принудить себя к благодарности. Мне не хотелось повторения. Впрочем, Дипти тоже молчала, просто сидела рядом, как мама, и постепенно до меня дошло, что она проходила через это уже не раз. Всю жизнь ей приходилось делать выбор. за людей, которых она любила, с сознанием того, что в результате она может лишиться их любви. Мой дедушка все-таки не ушел из дома вчера вечером, но и не простил ее. Он знал, что пророчества Дипти иногда исполнялись странным образом, но никак не мог поверить, что она действительно произнесла слова, которые не были по сути правдивы, и обрекла на страдания единственную дочь его любимого сына. Он бы поднялся на вершину горы и бросился бы в пропасть вместе с тобой. Дедушка не нашёл в себе другого ответа, другого способа спасти мир от меня. Я тоже не знала, смогу ли простить Дипти. Судард, возможно, не простила бы меня, если бы узнала правду. И выпускники Сальты, которые вырвались из Шиломанчи, обнаружили, что их дом разрушен, а близкие погибли. Как ты это терпишь? Коротко спросила я. Иногда никак, сказала Дипти. Иногда я заставляла других выбирать, даже если знала, что это лишит их всякого выбора, а потом жила и наблюдала за последствиями. Поэтому, когда у меня не достаёт сил, я выбираю сама и надеюсь, что поступаю хорошо. Меня это не особенно утешило, и дальнейший маршрут не прояснила. Дипти просто говорила с людьми, а они шли своей дорогой и принимали собственные решения. Я же стирала анклавы с клавис лица земли каждый раз, когда уничтожала череворота. Могла ли я это искупить, возводя новые убежища? Я протянула Дипти сутру и позволила ей подержать книгу на коленях. Переворачивая страницы, она что-то беззвучно произносила на санскрите. Аржуна мечтала об этом, сказала прабабушка, с самого детства. С тех пор, как ему рассказали про наш старый дом. Бабуля, а наш домосново будем жить в Золотом анклаве? Когда я укладывала его спать, он спрашивал: "Ты видела Золотой анклав?" И когда я говорила: "Нет", он с улыбкой поправлял: "Пока нет". Я построю для тебя золотой анклав, пообещала я. Дипти закрыла сутры и почтительно погладила обложку. Глаза у неё были мокрыми от слёз. Затем она взяла меня за руку и негромко сказала: "Только не так". Я опустила взгляд. Дипти держала меня за левую руку, за тон, который был надет нью-йоркский разделитель маны. Я им не пользовалась. Дубайцам и пекинцам я помогла, используя их собственную ману, а не ману, взятую из нью-йоркского хранилища. В Мумбае я добралась и череворота убила исключительно своими силами. При помощи моего нового заклинания убивать чудовищ было не трудно. По сути дела, я просто указывала им на очевидный факт. Разумеется, они уже были мертвы. И, разумеется, нельзя выстроить жилище в пустоте. Это была явная ложь, всё та же ложь о бессмертии. Но я всё-таки не сняла разделитель. Я оставила его на тот случай, если он мне понадобится, хотя я и знала, какой ценой Афелия наполняла хранилище. Когда я медленно расстегнула браслет, подержала разделитель в руках, а потом вышвырнула его из нашего мира. Ничего сложного. Бросок, капелька маны, И он исчез. Дипти издала легкий вздох облегчения, как если бы я успешно преодолела препятствие, которое вызывало у нее опасение. У нашей семьи есть запас маны, сказала она. Мы соберем еще. А когда накопится достаточно и если будет на то воля мироздания, ты вернешься и построишь для нас золотой анклав. Я кивнула и спросила: куда мне идти? Нельзя вернуться сперва не уйдя. Но прежде чем Дипти ответила, у меня зазвонил телефон. Лизаль. Я посмотрела на Дипти и так и внула. Я ответила на звонок, буркнув: "Ну и скорость". Война началась. Без всяких вступлений сообщила Лизаль. Мне только что звонила Эльфи. Шаламанти под ударом. "Я не виновата", воскликнула я. "Ты тут ни при чём". иначе я бы тебе не звонила я буквально видела её раздражённое лицо сингапур и милака послали свои бригады чтобы полностью уничтожить вход и больше не вкладывать в школу мано нью-йорк попытался их остановить но нападающие заняли оборону и позвали союзников шанхай объявил что идёт на помощь лизый могла не объяснять дальше я и так видела развитие событий члены анклавов были перепуганы Никто не знал, кто разрушает анклавы, и все боялись, что могут стать следующими. Люди подозревали друг друга. Анклавы превратились в огромную пороховую бочку ещё до того, как мы отправились в школу. Я подожгла фитиль в тот момент, когда разрушила Банкокский анклав и близился взрыв. Подлинное исполнение пророчества смерти и разрушения, которое я несла анклавам по всему миру. Даже если бы я больше не убила Ни одного череворота.